Глава восьмая: Первый удар Мердока. Сегодня приехал Стил. Я еще не видел его, но получил от него записку, приглашающую меня к ужину в сенатском клубе на 6 часов вечера. Сейчас без четверти 6. Лошади поданы к подъезду гостиницы, и я отправляюсь в клуб. Стил опоздал на 4 дня, а за это время произошли события, о которых необходимо рассказать. Началось все как раз четыре дня назад с воскресной утренней почты. Среди газет было письмо сенатора, сообщавшего, что он вынужден задержаться, и если я захочу, то могу ознакомиться и без него с деятельностью сената. Одновременно он прислал чек на тысячу франков и чистый гербовый лист со своей подписью и сургучной печатью, куда я мог вписать все, что мне заблагорассудится. Этот знак безграничного доверия полностью раскрывал отношение стила ко мне. Сначала я прочитал утренние газеты. Интересовали меня, понятно, не объявления и не уголовная хроника, а передовицы и комментарии, их политическая креда. В частности, внимание привлекли две статьи, обе редакционные без подписи. Консервативный джентльмен задавал на первый взгляд чисто риторический вопрос — Почему бы не разрешить создание политических ассоциаций, которые могли бы участвовать в выборах наряду с уже действующими партиями? Такие ассоциации, неограниченные, ограниченные ни численностью, ни направлением, способны были бы объединить евангелиско католические круги, студенчество, кое-какие прослойки в обеих сенатских партиях, которым уже становится тесно в официальных партийных рамках. Подтекст здесь был ясен. Биль о политических ассоциациях расколол бы не джентльменов, а популистов. Церковные круги, получив самостоятельность, блокировались бы в Сенате с правыми. Студенчество, разномастное политически, вообще не смогло бы образовать единой организации. А выделение трудовиков джентльменам ничем не угрожало бы из-за малочисленности левого крыла. Но самое интересное было не в этом. Газета не упоминала о Мердеке и его реставраторах, а ведь Биль о политических ассоциациях именно ему и открывал путь в Сенат. Другая наводящая на размышления статья была опубликована в Мердековской брэд баттер Говорилось в ней тоже о выборах, только в ином аспекте. О шантаже и подкупе избирателей. О покупке голосов оптом и в розницу в городских пивных салонах и барах. Упрекнуть автора можно было бы лишь через чрезчер развязной и крикливой манере, написал он правду, подтверждая то, о чем рассказывал Мартин, только не называя имен. Газета обещала назвать имена и представить документальные доказательства подкупа, если потребуют обстоятельства. Она выражала надежду, что обе сенатские партии. Учтут все это в предстоящей избирательной кампании и сумеют обойтись без мошенничества. Настораживало само обещание назвать имена и представить документальные доказательства. Какие цели преследовал такой выпад? Скомпрометировать популистов и джентльменов? Зачем? Ведь у Мердека еще не было партии. Только популистов? Это имело бы смысл, если бы он рассчитывал на победу правых. Судя по осторожному выступлению джентльменской газеты, у него были связи и в их лагере. Но почему обещание скомпрометировать адресовалось деятелям обеих партий? Может быть, это угроза возможным соперникам, чтобы побудить их к принятию биля о создании политических ассоциаций? Или Мердек заранее знал о джентльменской статье, И Биль этот уже кем-то придуман, отредактирован, и кто-то предложит его на одном из заседаний Сената?» Кое-что я узнал чуточку позже. В комнату ко мне постучался лифтбой и пригласил спуститься к телефону у стойки портье. «Говорит Мердок. услышал я знакомый любезный голос. «У подъезда гостиницы ждет фиакр. Через четверть часа вы будете в моей городской берлоге». Я угощу вас нежнейшим вудвельским полусухим и отпущу с тем же кучером. Потеряйте час, не больше. Удружите мессиану, не огорчайте отказом. Я не отказал и поехал. Берлога оказалась уютным каменным особняком в глубине розового цветника, окруженного декоративной жимолостью. Мердок в элегантном домашнем халате встретил меня на крыльце и провел в кабинет. «Садитесь, Ано, сказал он, поставив передо мной бокал вина. Я сделал. Догадываюсь. Едва ли. Сегодня вы вместе с письмом от сенатора получили чистый гербовый лист с его подписью и печатью. Туда можно вписать что угодно. Вы отлично информированы, мердок». Я вспомнил тихого старичка-управляющего с вкратчивыми манерами. Только он один знал о нашем с Мартином отъезде. И знал все. И по какой дороге мы должны были ехать, и то, что мы поедем верхом. И только через него Стил мог отправить свое письмо с Бланком. «Мы можем лишить вас этого источника информации, Мердок», — добавил я. «Охотно им пожертвую», — отмахнулся Мердок. «Слишком стар и не всегда расторопен». Но у меня есть свои люди в отеле Амон. скрывать от вас это я не собираюсь. Лишний раз убедитесь в моих возможностях. И, как вы сами понимаете, я распорядился после вашего отъезда заглянуть к вам в комнату и достать для меня этот чистый лист. Он мне понадобится скорее, чем вам. Но не пугайтесь, другие документы я приказал не трогать, все останется на месте. Чистого листа больше нет сказал я. Это было правдой. Прочитав статью Бреттон Баттер, я вписал в него от имени Стила просьбу к директору избирательных кампаний партии популистов допустить молодого научного работника Питера Селби к партийной документации по прошлым выборам. Селби, мол, пишет книги о популистской партии и нуждается в изучении ее архивов. Ни один из документов не будет вынесен из канцелярии директора Молодой ученый все просмотрит у него на глазах. «Так», — протянул Мердок, — «вы переиграли меня, Ано». «Что-нибудь вроде доверенности на ведение дел во время отъезда сенатора?» «Допустим», — ответил я уклончиво. «Зря вы не взяли пять тысяч, Ано», — как бы мимоходом заметил он. «Почему зря?» Вы могли бы информировать меня о покупке голосов популистами. Я вспомнил статью, опубликованную в Джентльмене и Брэттен Баттер, и понял, куда он клонит. Скомпрометировать популистов и получить необходимые кресла в Сенате. Вот что нужно Мердеку. Не будем хитрить, Мердек. Не вами ли инспирирована статья в джентльменской газете? Я не столь влиятелен, Ано. Усмехнулся он. Но соглашусь. Статья работает на меня, да и вам будет легче убедить стила в поддержке Биля о политических ассоциациях, чем о легализации моей партии. Пусть-ка потягается с церковниками из своего лагеря. Я встал. Ответ? спросил Мердок. Убедить сенатора в поддержке Билля попытаюсь. Учтите, не обещаю, а попытаюсь. Но об агентурной информации забудьте, я привык работать честно. — Учтите вы, оно, я человек опасный, — сказал он. — Я тоже, Мердок. Если повторите что-нибудь вроде обыска в моей комнате, я приму свои меры. — Предложение принимаю. Мердек улыбнулся скорее сочувственно, чем враждебно. Простившись с хозяином, я вернулся в отель в экипаже, который ждал у подъезда. В номере сразу же обнаружил следы обыска. Газеты были небрежно отодвинуты в сторону, одна из них валялась на полу. Заполненный мною гербовый лист с подписью Стила лежал поверх других бумаг, прочитанных и брошенных за ненадобностью. Я спустился к портье. Кто-то был в моей комнате и копался в моих бумагах. «Это невозможно, месье», — ледяным тоном ответил тот. «Ключ все время находился у меня. Поэтому я и обвиняю вас, и вынужден обратиться к полиции. Дежурный полицейский здесь, месье. Портье был по-прежнему холоден и невозмутим». Как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Портье сумел доказать, что в течение часа, пока меня не было в отеле, Он не покидал своего места за стойкой. Да и я сам не очень-то рассчитывал на успех следствия. «Серебро Мердока» действовало и в отеле, и в полиции. Потом ко мне пришел Питер Селби, я передал ему рекомендательное письмо сенатора и объяснил, что с ним делать. «Запомните, Пит», — сказал я, — «вы молодой ученый». Работаете над историей партии популистов с момента ее основания, после победы сопротивления в 2010 году. Большая часть книги уже написана. Сейчас вы подходите к истории избирательных кампаний партии, но изучать документы будете не сначала, а с конца, с последней предвыборной кампании пять лет назад. Просматривайте все, что вам покажут, но отбирайте только то, что говорит о мошенничестве. Шантаже или подкупе избирателей. Через день Сэлби принес мне первые сведения. Оказывается, с текущего счета партии дважды снимались крупные суммы и каждый раз без вразумительных объяснений. Только в одном случае в ведомости сделана краткая пометка для использования в привокзальном районе. Подозрения Мартина подтверждались. Но что знал Стил? Об этом я и собирался спросить его во время ужина в Сенатском клубе. Клуб старомоден, как и Амон, только все здесь роскошнее и дороже. Если в Амоне бронза иметь, то в клубе серебро. Если в Амоне плюш, в клубе ковры редкой ручной работы. Если в Амоне свиная кожа на диванах и креслах, в клубе шелк, сукно и цветной софьян. Камины топят не дровами, а углем. В ресторанном зале почти храмовая величавая тишина. метр отель похожий на памятник, вынужденный сойти с пьедестала, подводит меня к столику стила. Стил, в табачного цвета сюртуке, сидит не один, с ним элегантный господин лет сорока пяти, в начинающий входить в моду черной тройки с высоким почти до горла жилетом. «Знакомьтесь, Анна, — говорит Стил. Это мистер Уэндалл, мой партийный сенатский коллега. От него у меня нет секретов. Мы вежливо раскланиваемся. «Много слышал о вас, — говорит Уэндалл. — Сенатор считает, что лучшего советника ему не найти. «Готов дать первый совет по службе. Я решительно вступаю в игру. «Увольте вашего управляющего имением, — сенатор Стил. «Шуаля?» — удивляется Стил. «За что?» «Слишком многое, что он видит и знает, становится сейчас же известным Мердоку». Стил поражен. «Не понимаю оно». «Кто знал о чистом гербовом листе с вашей подписью?» «Только Шуаль?» «Так вот, в воскресенье утром, когда я получил от вас гербовый лист, меня пригласил к себе Мердок. По некоторым причинам я согласился на встречу. За час отсутствия в моей комнате произвели обыск. Искали именно этот лист. Мердек мне сам откровенно признался. Лист украли? Вскакивает Стил. К счастью нет. Чистого листа уже не было. Я вписал в него то, что никак не интересовало Мердека. Какая удача! Облегченно вздыхает сенатор. Вы спасли меня буквально от катастрофы. «Такая бумага в руках Мердока!» «А что вы вписали туда, пустяк, сенатор?» «Рекомендацию одному молодому ученому, пишущему историю популистской партии». «А что вам предложил Мердок?» «Работать на него вторым шуалем». «Не сомневаюсь в вашем ответе». «А Шуале уволю». «Может быть, и не только шуаля, а но...» — прищуривается Уэндалл. Я только приглядываюсь к людям, мистер Уэндалл». Тогда приглядывайте поскорее, говорит Стил. До Вудвельской конференции остается менее месяца, а там мы будем выдвигать нового главу партии. Вист Стар и ждет, не дождется смены. Кем вы его замените? спрашиваю я. С кандидатом вы уже знакомы, Ано. Стил кивает на Уэндала. Молодой дельный. Единственное препятствие — не агрария, а заводчик. Фермеры могут не поддержать. Препятствие почти устранено, Стил. «Я купил половину виноградников у Верье и молочную ферму с Крентона», — смеется Уэндалл. «А хозяин везде хозяин». Мимо нас проходит затянутый в черный сюртук старик. Проходит, не сгибаясь, высокий и тонкий, как трость. Вист шепчет Стил. Пойду порадую старика. А вы уж без меня поужинайте. Мы остаемся вдвоем с Вендалом. Почему вы заинтересовались предвыборными кампаниями, советник? Вдруг спрашивает он. — Хотелось лично проверить намеки Мердека. Вы им верите? У Стила от Вендала нет секретов, сенатор сам сказал так почему бы мне не открыть Венделу то, что я узнал от Селби и Мартина? Рассказываю. «Стилу вы еще не говорили об этом?» — задумчиво произносит Вендел. «Пока нет». «Так вы сдержитесь. Не стоит огорчать старика». А снятии с текущего счета партии крупных сум Мердек знать не может. Но, несомненно, что у него свои люди и в директорской канцелярии. Мердок человек опасный. Он сам этим хвастает, говорю я. И станет куда опаснее, если пройдет Билль о политических ассоциациях. Вы еще новичок, советник, но у вас хороший политический нюх. Билль пройдет. Не пройдет Мердок. у него есть шансы. Он погрязнет в том, в чем сейчас обвиняет популистов, начнет скупать голоса и неизбежно будет скомпрометирован. А до этого скомпрометирует нашу партию. Сомневаюсь. Он только пугает нас в преддверии Билля. Билль ему нужнее. Но у него есть и непродажные голоса. Сколько? Десяток тысяч профессионалов с большой дороги? Сколько-то лавочников, сколько-то моих друзей-фабрикантов. Ну, проведет он все над отгорсточку реставраторов. А у нас одних фермеров более полумиллиона. А ремесленники, а батраки, а издольщики, а часть рабочих, которая всегда идет с нами. Правда, уйдут от нас католики и евангелисты, но почему они будут блокироваться не с нами, а с джентльменами? Не убежден? И трудовики охотно отдадут нам свои голоса, если мы станем чуточку прогрессивнее наших соперников. Придется в чем-то уступить левым. Расширяя промышленность, нельзя забывать о рабочих руках. — Значит, вы думаете о расширении промышленности? — Я не одинок в этом намерении. Вэндалл встает. — Жаль, что мне надо идти, хотелось бы поговорить, и не раз. Не возражаете? Тогда инициативу беру на себя. А сейчас взгляните вон на того невзрачного блондина в черном свитере у стойки бара. Единственный человек, которого пускают в клуб в рабочей куртке и без галстука. Видите? Если вы даже только поверхностно заинтересовались политикой, я вас с ним познакомлю. Так состоялось мое знакомство с Донованом, бывшим литейщиком, позднее старостой цеха металлургов, а теперь сенатором. Депутатом от восьмого кантона города.